Россия бывала пустынью, но всее время не батыевы, а собственные варвары свирепствовали в ее недрах, изумляя из самых неистовых и наплеменников. Россия могла тогда завидовать временам батыевым, будучи жертвою величайшего из бедствий — разврата государственного, который мертвит и надежду на умилостивление небесное. Сия надежда питалась только великодушную смертью многих россиян, ибо не в одной лавре блестало героиество.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 Действительно, подобный городу разными зданиями внутри онового, купеческими лавками, улицами, площадями, где толпилось более ста тысяч разбойников, обогащаемых плодами грабежа, где каждый день с утра до вечера казался праздником грубой роскоши. Вино и мед лилисья из бочек, мясо вареные и сырые лежали грудами, присыщая и людей, и псов, которые вместе с изменниками стекались в тушину.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 Наполнялась лицемерами благоговения, российскими чиновниками и знатными ляхами. Между коями унижался и посол Сигизмундов Алесянитский, выпросив у бродяги в дар себе город Белую. Там бесстыдная Марина со своей поруганную красотою наружно величалась саном театральной царицы, но внутренно тосковала, не властвуя, как ей хотелось, а раболепствуя и с трепетом завися от мужа Варвара, который даже отказывал ей и в средствах блестать пышностью.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 Хотя в злодеиских предприятиях всякое замедление опасно, и близкая цель требует не отдыха, а быстрейшего к ней стремления. Хотя Лжедимитрий слишком долго, смотря на Москву, давал время узнавать и презирать себя, и с умножением сил вещественных лишался нравственный. Но торжество злодея могло бы совершиться, если бы ляхи, виновники его счастья, не сделались виновниками и его гибели, невольно услужив нашему отечеству, как и во время первого Лжедимитрия. России издыхающей, помог новый неприятель. Доселе король Сигизмунд враждовал нам тайно, не снимая с себя личины мирной и содействуя самозванцам только наемными дружинами или вольницей. Настало время снять личину и действовать открыто. 1609 год. Соединив уже неразрывно судьбу Марины и мнимую честь свою с судьбой обманщика, боясь худого оборота в делах его и надеясь быть зятью полезнее в королевской думе,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 Войны за самозванца. И если бы Сигизмунд, признав Лже Деметрия царем, усердно и заблаговременно помог ему как союзнику новым войскам, то едва ли Москва, едва ли шесть или семь городов еще верных, устояли бы всей буре общего метежа и разрушения. Что сделалось бы тогда с Россией, вторичную гнусную добычу самозванства и его пестунов? Могла ли бы она еще встать из всей бездны срама и быть чем видимо ее ныне? Так судьба России зависела от политики Сигизмундовой, но Сигизмунд, к счастью, не имел духа Батуриева. Властьолюбивый, с малодушием и с умом недальновидным, он не вразумился в причины действий, не знал, что ляхи единственно под знаменами российскими могли терзать, унижать, топтать Россию не своим героизмом, а Деметриевым именем чудесно обезоруживая народ ее слеподстующей. Не знал и политику грубостяжательную открыл ему глаза.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 Доказывали, что Россия не только виновна, но и слаба; что война с ней не только справедлива, но и выгодна. Говорили, Шуйский зовет шведов, и если их с поможением утвердит власть свою, то чего доброго ждать республике от союза двух врагов ее? Еще хуже, если шведы овладеют Москвой; не лучше, если она, утомленная бедствиями, покорится и султану или татарам. Должно предупредить опасность и легко. Три тысячи ляхов в тысяча шестьсот пятом году дали бродяге Московское царство. Ныне дружины вольницы угрожают Шуйскому пленом. Можем ли бояться сопротивления? Были однакош сенаторы благоразумные, которые не восхищались мыслью о завоевании Москвы и думали, что республика едва ли не виновнее России, дозволив первому Лже Деметрию, вопреки миру, ополчаться в Галиции и в Литве на году ново, и не мешая ляхам участвовать в злодеяствах второго. что Польша, быв еще недавно жертвой междуусобья, не должна легкомысленно начинать войны с государством обширным и многолюдным, что в всем случае надлежит иметь четыре войска, два против шуйского и мнимого Димитрия, два против шведов и собственных мятежников, что такие ополчения без тягостных налогов невозможны, а налоги опасны. Им ответствовали: богатая Россия будет наша. И Семь исполнил желание короля. Не взирая на перемирие, вновь заключенное в Москве, одобрил войну с Россией без всякого отношения с Лже Деметрием, Горестем Нишка, который, приехав в отечество, уже не мог ничего сделать для своего зятя и должен был удалиться от двора, где только сожалели о нем и не без презрения. Сигизмунд казался новым Батурием с необыкновенной ревностью, готовясь к походу, собирал войско, не имея денег для жалованья, но тем более, обещая, в надежде, что кончит войну одною угрозою.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 В землю Лисеверскую, где царствовало беззаконие под именем Димитрия, или к Смоленску, где еще царствовали закон и Василий, или прямо к Москве, чтобы истребить лжедимитрия, отвлечь от него и ляхов, и россиян, а после истребить и шуйского, как советовал умный гетман Жалкевский. Сигизмунд колебался, медлил и, наконец, пошел к Смоленску. Ибо канцлер Лев Сапега и пан Гасевский уверили короля, что сей город желает ему сдаться,